Глава 195. Калейн, начинающий взломщик. Калейн активировал своё духовное зрение и осмотрел всё вокруг. Перед его глазами предстала экстравагантно обставленная меблированная комната. Пол устилал ковёр с длинным ворсом, у стены протиился заваленный баночками и украшениями туалетный столик, а гардероб, слегка приоткрыв свои двери, бесстыдно демонстрировал нутро. Рядом с ним стояла кресло-качалка, на спине которой лежал пиньор с чулками. По всей комнате были разбросаны безделушки, сильно выделявшиеся на фоне драпировок из золотистого шёлка. Все эта картина разом оказалась в поле зрения Клейна. Но что больше всего привлекло его внимание, так это незавершённый портрет. На нём была обнаружена мадам Шарон, её каштановые волосы спадали на спину, а выбившиеся из сложной причёски локоны обрамляли глаза, делая их чистыми и невинными. Противовесом этому служили горделивые изогнутые брови, слегка вздёрнутый нос и мягкие чувственные губы. Они лишь подчёркивали зрелость женщины, чувственность и невинность, даже несмотря на их противоречие, превосходно сочетались и заставляли испытывать будоражащее томление. Колени всего лишь мельком взглянул на её тело, он не старался быть джентльменом, он уже видел в станах участия этой женщины, к чему ему не подвижная картина. Его внимание привлекла палитра с красками и кисточками и ростовое, явно покрытое серебром зеркало. Подобное сочетание натолкнуло Клейна на мысль, что автор картины сама Мадам Шарон, а не соблазнённый ею художник. Красивая женщина с превосходной фигурой, игривая, но невинная, рисует своё обнажённое тело при помощи зеркала, отмечая при этом все грани собственной красоты. Странно, очень странно. Нарциссизм? Клейн сглотнул слюно. Его был взгляд. По совету Леонардо и Фроя Кли надел чёрные перчатки и старался запомнить положение предметов, чтобы уже после осмотра их можно было вернуть на прежнее место. И для провидца это несложно, даже если что-то забыть, он мог использовать предсказание во сне и легко узнать положение предмета. Ну и, конечно, он совершил предсказание перед тем, как проникнуть в этот дом. Опасности не предвидилось, и его ждал относительно успех. С таким бы даже хороший фокусник справился. А я уже клоун. Подбодрил себя Клейн. Парень потратил 20 минут, обоскал всё, но не нашёл чего-то, что привлекло бы его внимание. Но обходя комнату ещё раз, остановился у сейфа в углу. Дверь сейфа была почти метровой высоты, толстой и казалась тяжёлой даже на вид. Создавалось впечатление какой-то необычной крепости, словно открыть его можно было только взрывом. Такое характерно для индустриальной эпохи. Колин попытался открыть сейф, но потерпел неудачу. Не удивлюсь, если в сейфе очень сложный механизм. Отойдя от сейфа, Колин решил оставить его напоследок. Он снял перчатку с левой руки и размотал серебряную цепочку с опазом. Колин крепко жёл цепочку, но позволил камню свисать вниз, очистил голову от посторонних мыслей, навеянных им ароматами этой комнаты, и вошёл в состояние кагитации. Глаза его потемнели, а он принялся повторять: В этой комнате есть тайник или скрытая ниша. После того, как он повторил эту фразу семь раз, глаза Калена вернули естественный цвет. Он оставил снаппас, тот крутился против часовой стрелки, что означало нет. Кален покачал головой, вышел из спальни Мадам Шарон и повторил то же самое в кабинете и гостиной, оранжерее и других частях дома, но результата всё не было. Он решил не использовать духовное розыскательство, так как не знал, что именно ищет. Клейн достал серебряные карманные часы и убедился, что у него есть время, а потом вернулся в спальню. Аккуратно закрыв деревянную дверь, Клейн достал серебряное ноже и выпустил свою духовность, позволяя ей слиться с окружающей силой и запечатать комнату. Он собрался призвать самого себя, стать духом, проникнуть в сейф и проверить его внутри. Это моему дедушке не нужно знать, как открывать замок с помощью отмычки, пропел про себя Клейн на китайском. Он молился себе, так что процесс должен был быть несложным, и не нужно соблюдать особую точность. Клейн достал свечу с примесью сандаловой стружки и поджёг её. Она и будет алтарём. Я призываю во имя моё. Шут, не принадлежащий этой эпохе, таинственный правитель над церемономам, король жёлтого и чёрного, владыка удачи. Слова заклинания эхом отразились от стен спальни. Духовность самого Клейна изливалась наружу. Мерка слевой с племенем свечи, и превращаясь в серою размером с ладонь, световую завесу. Затем он сделал 4 шага против часовой стрелки, выдержал вопль безумия и оказался в мире над серым туманом. Там он увидел дверь призыва, появившуюся за креслом во главе древнего изъеденного временем бронзового стола, когда он уже собирался действовать, как неожиданно замер. Так как я всё равно попал в мир над серым туманом, нужно провести предсказание и выяснить, ждёт ли меня успех. Здесь мои силы возрастают. Её защищено от внешнего влияния, и из-за этого предсказание получится настолько же сильным, как будто я держу в руках предмет, который мадам Шрон носила с собой много дней, подумал Клейн, присаживаясь за стол и представляя себе ручку и кусок пергамента. Но «Ну, что спросить? задумался Клейн. Поступила ли она неправильно? Нет, каждый может ошибиться. Причастна ли она к каким-либо преступлениям? Нет, слишком размыто. Она вращается в высшем свете, Так что в ней всяких сомнений, связанных с чем-то тёмным, в чём никогда не признается. И как опознать преступление по законам королевства Лоэн или республики Интис? Или мне решать? Несмотря на беспокоящие его мысли, Калеен решил не мёдлить. Ведь его физическое тело всё ещё находилось в доме мадам Шарон, так что он выбрал повторить предсказание, которое совершил во время обследования дома Менарда. А он взял ручку и вывел на пергаменте надпись, но не чернилами, а собственной мыслью. Смерть Джона Менарда произошла из-за неких мистических сил. Именно такую формулировку он выбрал, когда проводил расследование в доме Менарда, и в прошлый раз ответ был отрицательным. Колин взял серебряную цепочку и поднял так, чтобы тас покачиваясь на её конце едва касался куска пергамента, а потом, полуприкрыв глаза, зашептал про себя: Смерть Джона Менарда произошла из-за неких мистических сил. Повторив предложение семь раз, он открыл глаза и посмотрел на камень. Зрачки Колина сузились. запас крутился по часовой стрелке. Позитивный результат. Смерть Менарда действительно произошла по велению мистических сил. Сердце Клейна учащённо забилось. Он ошерошено смотрел, как камень постепенно переставал кружить над пергаментом. Оказывается, в прошлый раз что-то помешало моему предсказанию. Мадам Шарн по ту сторону, точнее, сильный по ту сторону или за ней кто-то стоит. Человек, что спланировал смерть Менарда, его хотели сместить с поста мэра. заменички анти из Новой Портии. Мысли носились в голове Клейна, пока он осторожно выводил новое предсказание. Мадам Шарон по ту сторону. Попрежнему пользуясь маятником, он 7 раз произнёс предложение, но сейчас Клейн представил себе дом мадам Шарон и всю ту информацию, что он о ней знал, и получил ответ. Часы крутились по часовой стрелке. Ответ: да. Мадам Шарон по ту сторону. Машинально отметил Клейн В его голове будто лопнула струна. Немедленно секунды, Калин ответил на собственный призыв и шагнул в местическую дверь. Пройдя через хаотичный образ заигла вокругения, Калин, оказавшись в спальне, и увидел сам себя. Он подлетел к массивной дверце сейфа и аккуратно просунул сквозь неё руку. "Мадам Шарон подвостроннее, значит, в сейфе могли быть ловушки". Но в таком состоянии, когда его душу наполняла сила мира над серым туманом, Калину не нужно было предсказывать. Он мог чувствовать опасность заранее, всё равно больше часть предсказания состояла в том, чтобы позволить своей астральной проекции странствовать по миру. Протянув руку через дверцу сейфа, Колен не почувствовал ничего необычного. Вслед за рукой он погрузился в металл всем телом. Сейф состоял из трёх секций. В первой лежали слитки золота, деньги и немного драгоценностей. А во второй находились запечатанные документы. Колен подол на них, но открыть или перевернуть хоть страницу у него не получилось. Мм, да, придётся попробовать с сыском Азика. Калин уже провёл с ним несколько экспериментов, когда он оборачивал свисток или шарн полещего санса с собственным духом, они могли проходить сквозь препятствия, словно сами теряли всякую материальность. Третья секция в самом низу было довольно странное содержимое одна единственная чёрно-белая фотографическая карточка молодого человека. Прежняя любовь мадам Шарон? Их разлучили насильно, не оставив девушке иного выбора, кроме как выйти замуж за престарелого барона. Может, это и толкнуло мадам Шарон на путь разврата. Эточение женщина бросалась то в одну, то в другую постель, но всё равно каждую ночь доставала эту карточку и в тишине проливала на дне слёзы. Калено пришло на ум романтическая трагедия. Но присмотревшись к клянь, понял, что эта теория ошибочна. Парень на карточке выглядел почти так же, как мадам Шарон. Это её брат? Она же по ту сторону Чёрт, она идёт по тёмным деманоссам. Такая же как Трисся. Внезапно догадка поразила Клейна. А что если Трисся задержалась в Тингоне из-за своего партнёра? Клейн внимательно смотрел на фотокарточку от Мечшея, всё большую скорсть запечатлённого на ней юноши с мадам Шарон и искривился в отвращении. Та интимная сцена, невольным свидетелем которой он стал, предстала совершенно в ином свете. Собравшись с духом, Клейн принялся ощупывать стенки сейфа. Стараясь найти что-нибудь спрятанное. Конечно, в такой форме он, например, не мог взять бумагу, но ощущение от подсовывания руки сквозь воздух или какой-то объект были разными. Колен поражённо застыл, его рука пройдёт сквозь стёнку, натолкнулась на воздух, потайной отсек. Убедившись в отсутствии опасности, Клин проник внутрь. В глаза ему бросились мази из санцы и толчёной травы. А в центре расположилась статуэтка божества, принявшая форму скелета. Статуэтка была размером с ладонь и, наверное, должна была изображать прекрасную деву с длинными волосами до пят, каждая прядь которых была густой и блестящей, всем своим видом напоминала идовитую змею. На конце каждой пряди висел глаз, часть глаз была закрыта, а другая открыта. Калей нашел млен на замер. Он уловил дуновение отвратительного аромата и поспешил покинуть скрытую нишу. Только теперь клиент догадался, почему не смог предсказать наличие тайников в комнате.